23 Ахиллес, возвратясь в стан, начинает с мирмидонцами обряд погребения Патрукла. Сам впереди вооруженных дружин их на колесницах трижды объезжает вокруг мертвого тела, а Гектора простирает пред адром его. Приготовляет дружинам своим пир похоронный, сам же уходит к Агамемнону, и им упрашиваемый отказывается от омовения вечереет у него и, назначив на другой день погребение удаляется. Ночью является Ахиллесу душа Патрокла, требует погребения и просит, чтобы кости его были положены вместе с Ахиллесовыми. С зарею, по повелению Агамемнона, ахейцы едут рубить лес для костра, привозят его. Мермидонцы торжественно приносят тело Патрокла, покрытое волосами друзей, ему их посвящающих. Ахиллес обрезывает свои волосы, сперхью и реке посвященные, и, как залог любви, влагает их в руки Патроклу. Вечером сооружают костер. Ахиллес закалывает близ его многие жертвы и двенадцать юношей троянских, но Гектора тело сохраняют Афродиты и Аполлон. Между тем костер не загорается. Ахиллес призывает мольбою ветры, зефиры и барея, которые, быв извещены о том Иридую, прилетают и воспламеняют его. У горящего костра Ахиллес терзается горестью. С наступлением дня собирают кости Патрокла, полагают в урну и насыпают могилу. Наконец, в честь мертвого Ахиллес предлагает подвиги разного рода и награды. Их заслуживают вожди. на колесницах Диомет Антилох, Менелай, Мерион, Эвнел, Нестор, кулачным боем Эпеус и Эвриал, борьбой Аякс-Теламонит и Одиссей, бегом Одиссей, Аякс-Оэлит и Антилох, битвой оружием диомед и Аякс-Теламонит, метанием круга Полипет, стрельбой Мерион и Тевкр, метанием копья Агамемнон и Мерион. Песня 23 Погребение Патрокла, Игры. Так сокрушались строяне пограду. В то время ахейцы, к черным своим кораблям, возвратятся на брег Гелеспонта, быстро рассеялись все по широкому ратному стану, но мирмедонцам своим расходиться пелит не позволил. Став посреди недружин воинственных, он говорил им, Быстрые конники, верные други мои мирмидонцы, Мы от ерма отрешать не станем коней звуконогих, Мы на конях в колесницах приближимся все И оплачем друга Патрокла, Почтим, подобающий мертвого честью. Но когда мы сердца удовольствуем горестным плачем, Здесь, отрешивши коней, Вечерять неразлучно и будь Рек и рыдание начало, и все зарыдали дружины. Трижды в круг тела они долгогривых коней обогнали с воплем плачевным, Фетиды их чувство на плач возбуждало, в круг орошался песок, Орошались слезами доспехи каждого воина, так был оплакиван вождь их могучий. Царь хилес между ними рыдание горькое начал, Грозные руки на грудь положив бездыханного друга. Радуйся, храбрый Патрокл. И Ваидовым радуйся, Доме, все для тебя совершаю я, Что совершить обрекался. Гектор сюда привлечен повергнется псам на терзанье. О, крест костра твоего обезглавлю, Двенадцать славнейших юных троянских сынов За смерть твою отомщая. Рек! И на Гектора он недостойное дело замыслил. Ниц пред Патрокло одром распростер Дарданиона в прахе. Тою порой мирмидонцы с рамен светозарной брони сняли, От ярм отрешили гремящих копытами коней И неисчетные близ корабля хилеса героя сели, А он учреждал им блистательный пир похоронный. Множество сильных тельцов под ударом железа ревело в круг поражаемых, Множество кос и агнцев блеющих, Множество туком цветущих закланных свиней белоклыких, окрест разложено было на ярком огне обжигаться, кровь, как из чанов, лилась вокруг менотидового тела. Но царя Якида... Пелеева, быстрого сына, к сыну Атрея, царю, повелива его Деохеян, с многим трудом убедив, огорченного гневом за друга. Сонму, пришедшему к сене Атреева, мощного сына, царь повелел немедленно вестником, звонкоголосом медный треножник поставить к огню. Не преклонится к просьбе царя Ахиллес, чтоб омыться от бранного праха и крови,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 Но поспешим и приступим немедля к ужасному пиру. Ты, владыка мужей, повели Агамемнон за утро лесах костру навозить и на береги все уготовить, что мертвецу подобает, сходящему в мрачные сени. Пусть Менатида, скорее священное пламя Гефеста, скроет от взоров моих и воинство к делу приступит так говорил. И, внимательно слушав, ему покорились. Скоро под сенью отридовой вечерю им предложили. Все наслаждались, довольствуя сердце обилием равным, и когда питьем и пищу глад утолили, все разошлись успокоиться. Каждый под сень уклонился. Только пилит, На брегу неумолкно шумящего моря тяжко стенящий лежал окруженный толпой Мирмидонин. Ниц на поляне, где волны лишь мутные бились в берег. Там над Пелидом сон, сердечных тревог укротитель сладкой разлился. Герой истомил благородные члены Гектора, Быстро гоня пред высокой стеной Илеона. Там Ахиллесу явилась душа несчастливца потрокла Призрак, величием с ним и очами прекрасными сходной Та же одежда и голос тот самый сердцу знакомый Стала душа над головой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 скитаюсь я пред широковоротным аидом, дай мне печальному руку Во веки уже предживущих я не приду и заида тобою огню приобщенной. Больше с тобой как бывало вдали от друзей мирмидонских сидя не будем советы советовать. Ро ненавистный, мне предназначененный жизнью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 как вместе от юности мы возрастали в ваших чертогах молодого меня и запусаминетти в дом ваш привел по причине печального смертоубийства в день злополучный когда малосмысленный я не нарочно амфедомасова сына убил злады гипосоррес в дом свой приняв благосклонно меня твой отец благородный нежно с тобой воспитал и твоим товарищем назвал пужи кости наши гробница одна сокрывает урна золотая идти ды матери дар драгоценный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 Рек, и жадные руки любимца обнять распростер он тщетно, Душами найти, да как облако дыма сквозь землю своем ушла. И вскочила Ахилле с пораженной видением, И руками всплеснул, и печальный так говорил он, Боги, так подлинно есть и в Аидовом доме подземном дух Но он совершенно бесплотный. Целую ночь я видел, душа несчастливца потрокла Все надо мною стояла стенающий плачущий призрак. Все мне заветы твердило, ему совершенно подобес, так говорил. И во всех возбудил он желание плакать. В плаче нашла их зарян. Разоперстая вестница утра Около тела печального. царя Агамемнон с зарею Месков еремных И ратников многих к свезению леса Выслал из стана Ахейского. С ними пошел и почтенный муж Мерион, Девка Лида, героя, служитель разумный. Взяв топоры древорубные в руки, И верви крутые, воины крощам пускаются. Мулы идут перед ними, часто скрутизно крутизны, То в косе их, то вдоль переходит К холмам пришедшие лесисты, Мобильные потоками иды, все изощрённые,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 Медью скорее припоясаться всем и коней в колеснице впрячь. Поднялись они и оружием быстро покрылись. Все на свои колеснице взошли, и боец и возница, начали шествие. Спереди конные, пешие сзади, тучей. Друзья посредине несли Менатида потрокла все посвященными мертвому телу, покрыв волосами. Голову сзади поддерживал сам Ахиллес благородный, горестный. Друга он верного в дом провожал Айдеса. К месту пришедшей, которые сам Ахиллес им назначил, Одр опустили и быстро костер металле из леса. Думу иную тогда пили, и он быстроногой замыслил, став при костре, У себя он обрезал русы и кудри, волосы, кое кои перхию с младости нежной растил он, очи на темное море возвел и, вздохнувши, воскликнул перхий Напрасно, отец мой, моляса тебе, обрекался там, когда возвращуся в любезную землю родную, кудри обрезать мои, И тебе принести с гекатомбой, и тебе ж посвятить Пятьдесят овнов плодородных, возле истоков, Где роща твоя и алтарь благовонный. Так обрекался Пелей, но его ты мольбы не исполнил. Я никогда не увижу дорогого отечества, Пусть же храбрый Патрокл унесет Ахиллесовы кудри в могилу, рек, и, обрезавши волосы, в руки любезному другу сам положил, и у всех он исторг обильные слезы. Плачущих их над Патроклом оставило б верно и солнце, если бы скоро пилит не простер к Агамемнону слово «Царь Агамемнон».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 выслушав речи его повелитель мужа агамемнан весь немедлен народ отпустил к кораблям мореходным с ними остались одни погребатели лес наваливший быстро сложили костер в ширину и длину стоступенной сверху костра положили мертв оскорбное сердце множество тучных овец и великих валов криворогих подле костра заколов обредили И туком от всех их собранным тело потроло покрыло хилес благодушный с ног до головы, А кругом разбросал обнаженные туши. Там же расставил он с мёом и с светлым елеем кувшины всех их кадру прислонив. Четырх он коней гордовыных страшною силой поверг на костер, глубстеная. Девять псов у царя при его вскормленных было, Двух из них заколол и на сруб обезглавленных бросил. Бросил туда ж и двенадцать троянских юношей славных, Медью убив их. Жестокие в сердце дела замышлял он, после костер предоставивший огненной силе железной кром капелитва возопил, и миную любезного друга радуйся храбрый потрокал и воидовом радуйся доме все для тебя совершаю я что совершить обрекался пленных двенадцать юношей трое сынов знаменитых всех с тобою огонь истребит,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 Ахиллесом влачимый. Облако темное бог Аполлон преклонил над героем С неба до самой земли, и пространство, покрытое телом, тенью все осенил, да от силы палящего солнца Прежде на нем не иссохнут телесные жилы и члены. Но костер между тем не горел под мертвым Патроклом, Сердцем иное тогда пелион быстроногой замыслил. Став под костра в отдалении, начал молиться он ветром, ветру Борею и Зефиру, жертв для них обещая. Часто кубком золотым возливал он вино и молил их к полю скорее принеститься и пламенем с рук воспаливший тело скорее сожечь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 Еще полечу я к волнам океана в крае Феопов далекой. Они гекотомбы приносят жителям неба и я приношение участницей буду. Мощный Борей и Зефир звучащий. Вас призывает быстрые ногами Пелит, обещая прекрасные жертвы. Если вас сжечь, поспешите костер до потрокла где он лежит. И об нем сокрушаются все аргивяне. Так, говорят, порогов взвеласа. воздвигли ветры, шумом ужасным Несяся и тучи, клубя пред собою. К понту примчали с неистого дуя, И пенные волны встали под звонким дыханием. Трое холмистые достигли, Все на костер налегли,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 Словно отец сокрушается кости, сжигающий сына в гроб женихом нисходящего к скорби родителей бедных, так сокрушался пелит, сожигающий кости Патрокла, окрест костра присмыкаясь и сердцем глубоко стеная.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 Грустный Пелит, наконец, от костра уклонясь, недалеко лег изнуренный, и сладостный сон посетил Пелиона. Тою порой собирались многие к сыну Атрея, топот и шум приходящих нарушили сон его краткой. села хилес приподнявшись, и так говори воеводам. царя Агамемнон и вы, предводители воинства Ахейских.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 Двойным покрывший их туком в гроб положите, доколе да я сам не сойду к Идессу. Гроба над другом моим не хочу я великого видеть, Так лишь пристойный курган. Но широкой над ним и высокой вы сотворите, Ахеяне, Вы, которые втрое после меня на судах мореходных, Останетесь живы. Так говорил. И они покорились герою Пелиду, Суп угасили, багряным вином Поливая пространство, Все, где пламень ходил, И обрушился пепел глубокий. Слезы, лиющие другу любезного Белые кости, в чашу золотую собрали И туком двойным обложили. Чашу под кущу, внеся, Пеленою тонкой покрыли,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 и красноопоясанных жен, и седое железо.